очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что кроме этого шального господина, женатого на ките Щербацкой, который пропо де бот» ни с того ни с сего, с смешной злобой наговорил ему кучу ни к чему не идущих глупостей. Каждый дворянин, с которым он «знакомился», делался его сторонником. Он ясно видел, и другие признавали это, что успеху Невидовского очень много содействовал он. И теперь у себя за столом, празднуя выбор Невидовского, он испытывал приятное чувство торжества за своего избранника. Самые выборы так заманили его, что если он будет женат к будущему трехлетию, он и сам подумывал баллотироваться.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 За обедом было послано несколько телеграмм людям, интересовавшимся ходом выборов. И Степан Аркадьич, которому было очень весело, послал Дарье Александровне телеграмму такого содержания. «Неведовский выбран двенадцатью шарами. Поздравляю! Передай!» Он продиктовал ее вслух, заметив. «Надо их порадовать!» Дарья же Александровна, получив депешу,